323. Сын мой, тяжесть снять с себя, но пространственна. Тяжка земле в порождённых людьми удушких, и лучшие разбивают нагружени. Крест приходится нести и за себя, и за других. Яд злобый твой порождённый сердцем приходится испивать. Многоть тьмы порождено И много владыки искупили, потому зовутся искупителями. И те, кто с ними, часть бремени берут на свои плечи и к жертве искупления приобщаются. Потому и тяжк, нелегка ноша мира сего. Маяк светит во тьме, энергию света отдавай. Много энергии расходуется. Так сердце для содержаний сети света и случает энергии свои в среду окружающую. Много тратит огня. Чем больше разница потенциалов, тем больше и трата. Потенциал великого сердца несёт наибольшее нагружение. Нагретое несётся тело, и путём лучей спускания отдаёт теплоту в свою окружающую среду и предметам, тоже из сердцем зажжённым. Оно даёт непрестанно энергии своей, постоянно пополняя их общением с иерархией. Но в дни излучения токов отдача бывает особенно велика, и тяжесть, испытываемая порой, становится невыносимой. Служение не есть порхание на розовых крыльях, а на постоянное испитие чаши яда земного. И трудность в том, что самому нельзя ни потухнуть, ни пост свой оставить. Маяк, потухший во тьме ночи, может послужить причиной многих бедствий. Так и сердце... На великой страже стоящей не может оставить дозора и ввергнуть все, что вокруг во тьму. И надо не только самому устоять, но и другим посвятить. Пылающее сердце явление не личное, но пространственное. Поручено страже, и нельзя не светить. Тяжко в пространстве, но надо светить, собрав все силы духа.